несколько минут друзья молча разглядывали необычные поселения казавшиеся пустым и безжизненным ну что поехали нарушил молчание торен а а если там кто засел возразил осторожный малыш не гадайте деревня пуста вмешался до этого внимательно прислушивавшийся к чему то фолку можно ехать смело счет ты взял удивился малыш Вот они все по грибам спрятались. «Слышь, как птицы кричат!» — прищурился Фолком. Слабый ветер доносил до них голоса лесных обитателей. «Это краснозобики, я их знаю. Они такие истарошкие, что ближе, чем мы, сейчас никого к себе не подпустит А кричат они чуть ли не в самой деревне. Людей не заметят за милю, подобраться к ним ох, как нелегко!» «М-м-м!» — пожал плечами Торин. «Вот что значит, житель Верхов! Слушай, а что это вообще за птицы? Почему я о них раньше не слышал? Какие они из себя? Большие? Нет? Не только большие, но и вкусные!» Усмехнулся Фолка, перетягивая Колчан поближе. «Вы меня тут подождите, я пойду вперед. Глядишь, дичинка разживемся!» Однако, прежде чем разделиться... Они должны были миновать оставшийся чуть в стороне черный камень. Торин настоял, чтобы они осмотрели его. На черной поверхности камня выступали контуры двух фигур — звериной и человеческой. Широкоплечья, широкобедра женщина с округлым лицом стояла на левом колене, правую рукой опершись от длинный лук — а другую уронив на загривок подавшейся вперед волчицы со скаленной пастью и вздыбившейся шерстью. Головы фигур, выполненные необычайно тщательно, поражали искусством работы. Тела сливались с камнем, уходя в его глубину. Фолку, как зауроженный, глядел на изваяние что-то пугающее, недоброе было в них в необычайные заставившие хоббита долго и пристально вглядываться в них пока его наконец не осенило у женщины были глаза волчицей а у зверя человеческие фолку замер и в ту же секунду Скрывшееся на время солнце Выглянуло из-за белых кучевых облаков Его лучи упали прямо На лица каменных фигур И тут уж содрогнулся не только хоббит Женщина и волчица Внезапно прозрели Наказавшихся Слепыми глазах Появились черные зрачки Направленные прямо на светило Лица изваяний ожили Звериная чуткость и нечеловеческая мудрость считались в разбуженном солнцем взгляде женщины, и человеческая глубина и разумность в зрачках ее спутницы. Волчье и человеческое начало так переплетались в них, что они казались сестрами. Гномы согласно и восхищенно вздохнули, прицокивая языками, как делали всегда, видя чью-то замечательную работу. «Как такое у них получилось? Объясните вы мне!» — бормотал малыш, близко-близко подойдя к камню. Оставив, наконец, за спиной загадочное творение неведомых мастеров, они неспешно и осторожно двинулись вперед. Вскоре Фолку остановил своих спутников, спешился и, крадучись, зашагал дальше». Он вновь надел на левую руку и изрядно поношенную рукавичку лучника без пальцев достал из колчана две стрелы и приготовился. Краснозобиков он поднял, не доходя шагов ста до края деревни, с полдюжины тяжелых красногрудых птиц. Наполняя воздух упругим хлопанем крыльев, вырвались из зелени невысокой гибкой поросли, из теляс над самой землей, помчались прочь, лишним многим уступая в быстроте молниеносным орлам. Их взлет был настолько неожидан, что ни один из лучников арнора не успел бы даже прищуриться, ни один человек или гном, но не хоббит. Рассвистел его длинная белооперенная стрела. И серо-алая птица тяжело ударила с озим. Привязав подбитого краснозомбика за спину, Фолк махнул рукой, ожидавшим его друзьям. Пока они подоспели, а им нужно было преодолеть почти милю, Хоббит рассматривал ближайшие строения. Выглядели они, по правде говоря, весьма неуютно. Видно было, что деревня давным-давно заброшена. Вдоль сгнивших и обвалившихся изгородей поднялась густая зеленая трава, почти скрывшая изглоданные временем колья. Дома покосились, венцы осели, ветер шуршал, рассохшейся дранкой на крышах. Ближайший дом вообще стоял, сиротливо обнажив черные, обросшие каким-то мхом стропила. Смертью и запустением повеяло на хобит от этих домов, вдруг показавшихся ему так похожими на древних, забытых детьми стариков, что ждут и не могут дождаться возвращения наследников.